«Будет исполнено», и путники мигом очутились в воздухе. Пролетая над горой, Страшилл делал чудовищные гримасы прыгунам и отчаянно ругался. Прыгуны высоко подскакивали в воздух, но не могли достать обезьян и бесновались от злости. Кольцо гор, а с ними и вся страна маранов, быстро осталось позади, и взору путников открылась живописная плодородная страна болтунов, которой управляла добрая волшебница Стелла.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 Я буду очень грустить, но я хотел бы попасть в страну мигунов, избравших меня правителем. Я постараюсь хорошо править с мигунами, которых очень люблю. Второе волшебство золотой шапки заставит летучих обезьян перенести вас в страну мигунов. У вас нет таких замечательных мозгов, как у вашего товарища Страшилы Мудрого, но вы имеете любящее сердце, у вас такой блестящий вид, И я уверена, что вы будете прекрасным правителем для Мегунов. Позвольте и вас считать своим другом. Железный дровосек медленно склонился перед Стеллой. Потом волшебница обратилась ко льву. Теперь вы скажите о ваших желаниях. За страной Маранов лежит чудесный дремучий лес. Звери этого леса признали меня своим царем, поэтому я очень хотела бы вернуться туда